Глава 32. Граф де Мерси, держа за уголок визитную карточку, на которой было отпечатано «Хаджет лаша полковник, шеф-редактор, вошел в маленькую приемную, затворил дверь в соседнюю комнату, где стучала машинистка, изящно холодно поклонился «Хаджет Лаше» и указал на стул у круглого дубового стола, заваленного газетами и журналами. Когда посетитель сел... Граф де Мерси тоже сел, положив ногу на ногу, вопросительно подняв брови. Длиннолицый, с тяжелыми веками, с большим носом, с висячими усами и с пробором через всю голову. Аристократ, с головы до ног, прямой потомок крестоносцев. Хаджет Лаше, в черной визитке, в черных перчатках, сказал с осторожной задушевностью, «Граф, я бы хотел поставить вас в известность» о том, что моя деятельность в Стокгольме проходит в полном согласии со взглядами полковника Петти. Демерсис слегка поклонился. Я в вашем распоряжении. Граф, вам известно, что в Стокгольме сосредоточены все нити заграничной агентуры большевиков. Если не считать Константинополя? О нет, здесь гораздо серьезнее. Газета «Скандинавский листок» — плохо прикрытый большевистский орган. «Вот как?» Хаджет Лаша, знающий улыбнулся, давая понять, что «вот как», относит к дипломатической скрытности, но отнюдь не к плохой осведомленности графа. «Скандинавский листок издается на средства здешней группы сочувствующих. Москва не дает им дотации, поэтому не исключена возможность перекупить у них газету. Ваше мнение, граф?» «Хм, целесообразно». Граф де мерси сосредоточенно взглянул на свои длинные ногти. «Но это, мне кажется, должно исходить от частных лиц. Успех будет зависеть от суммы, которую можно предложить. Нужно располагать ста, полутора, ста тысячами франков. Хотелось бы иметь гарантию, что затраты, которые произведут эти частные лица...» Хаджет Лаше застыл в улыбке. «Думаю, ваше предложение не встретит принципиального отказа». «Хм... полтораста тысяч. Может быть, вы посоветуете мне написать полковнику пяти?» «О, я просил бы об этом». «Прекрасно». Граф облегченно вздохнул. «Если мы не встретим с его стороны возражений, я гарантирую ваши затраты из особых сумм». Он опустил брови. Щепетильная часть разговора была окончена но Хаджет Лаши упрямо поджал рот. «Граф, это не все. Я бы хотел иметь гораздо более важное — моральные гарантии. Простите. Есть некоторые чрезвычайные директивы из ставки генерала Юденича. Я бы не хотел вас обременять подробностями неприятных поручений, не всегда совпадающих со взглядами европейского человека на добро и зло. Но не нужно забывать, что Россия — под управлением большевиков, отрешена от морали. В борьбе с красной опасностью приходится применять средства, несколько выходящие за пределы. Граф Домерси, предупреждающий, поднял брови, но хаджет Лаше продолжал с напором. «О, никакой мысли запутать ваше имя в события, которые могут развернуться. Я хочу лишь заручиться вашим согласием. Полковник Петти обещал мне это, что в случае трений со шведской полицией Я и группа лиц, идейно работающие со мной, могли бы рассчитывать на юридическую помощь. Я понимаю, вы хотите в случае... Граф не подыскал слова. Рассчитывать на защиту видного парижского адвоката. Да, граф. Я бы назвал имя Жюля Рашфора, моего старого друга. О да, он берет недешево. Хорошо, я вам обещаю это. Я удовлетворен, граф. О, пожалуйста. Тут они поднялись, простились сильным хорошим рукопожатием, и граф де Мерси проводил гостя до дверей. Всегда к вашим услугам, мой дорогой Хаджет Лаша.